Со следующего дня начались тренировки. Так называл их Костик. Марина же называла их лечебной физкультурой. В первый раз, когда Костик вышел на улицу, то чуть не задохнулся от природных ароматов, шибанувших в нос. Даже закашлялся. «Ничего, ничего». Марина держала его под руку. «Это твои легкие с непривычки после загрязненного воздуха». «Хорошо». Костик посмотрел в ее красивые изумрудного цвета глаза хотел сказать, какие они восхитительные, да застеснялся. Чтобы как-то отвлечься, обернулся на дом, откуда вышли. Трехэтажный особняк с бутафорскими башенками по периметру был отделан голубым мрамором. Большие окна гармонично смотрелись на фасаде. На каждом углу и в каждую сторону висела несколько камер. На крыше виднелся край спутниковой тарелки и дымоходная труба. Пойдём. Потянула Марина, засмотревшаяся на дом пациента. Брошенная недвижимость эти переходят в обвал. Вместо они ходили по гравийным дорожкам сада. Территория оказалась довольно внушительная. Костя раньше и не догадывался, что такое количество земли может принадлежать одному человеку. Выходили, как правило, перед обедом, делали большой круг между двумя искусственными озерцами, переходили по изысканному мостику через искусственный ручей. Чуть вдали виднелся небольшой водопадик, возле которого на одной ноге стоял розовый фламинго. Не сразу Костик понял, что эта птица всего лишь статуя. После отдыхали на резной деревянной лавочке, которой и король не постеснялся бы заменить трон. Шли вдоль длинной живой изгороди, постриженной в виде животных, но за прошедшее время слегка заросшей. Садовник сделал из кустов настоящий зоопарк. Был здесь пропет лев, жирафов, Обнявшиеся шеи, пума играла с явторском, из водоёма выходил большой бегемот, в засаде сидел гепард. Возле тропинки в стойке застыли суслики, сова пыталась схватить мышь, крокодил подкрадывался к антилопе, буйвол смотрел под ноги. Много животных было в той живой изгороди. Большинство Костик даже не мог узнать. Каждый раз, когда там проходили, он поражался мастерству садовника. Однажды поинтересовался у Марины, кому мог принадлежать такой дом. Ведь тут садовник явно зарабатывал больше, чем большинство региональных бизнесменов мелкого и среднего пошиба. Петр Валерьевич как-то обмолвился, что здесь дочь я-то жила. Чиновника какого-то. Оно и видно. Буркнул Костя. За аллеей с живой изгородью начинались узкие дорожки, проходившие сквозь море различных цветов. Запах в этой части парка стоял умопомрачительный. Марина каждый раз закатывала глаза и на несколько минут словно выпадала из жизни. Даже Костя, всегда относившийся к цветам с мужским равнодушием, при входе в этот райский уголок Серебряного Бора всегда несколько раз вдыхал глубоко-глубоко. За время отсутствия людей цветочная лужайка, конечно, потеряла красоту. Появились сорняки, а в одном месте даже вырос большой куст конопли. Узкие дорожки в море цветов заканчивались возле ещё одной живой изгороди, на этот раз высокой и пышной, чтобы скрывать громадный забор из белого кирпича. С самого начала у Костика не заладилось общение с Мариной. Он по-прежнему не мог оторвать взгляда от её глаз, от чего чувствовал себя неуютно. Видимо, из-за этого и не мог с ней толком поговорить. Стоило им начать беседу, как он непроизвольно хоть раз, но смотрел ей в глаза, и тут же зависал, как компьютер при перегреве процессора. Передушенным прогулка повторялась, но была короче. Возле пруда разворачивались и шли обратно. В подвале трёхэтажного дома находился полноценный спортзал с кучей тренажёров, беговой дорожкой, столом для пинг-понга и душевой кабиной. Неизнуряющие занятия физкультурой и хорошее питание быстро поставили кость у ноги. За это время он успел познакомиться со всеми жителями лагеря выживших, как люди называли дачу дочери чиновников. Главным непререкаемым авторитетом стал Пётр Валерьевич. Он один из первых, кто вышел из комы причём на операционном столе. Но хирургическое вмешательство, видимо, успели закончить до часа Х. После он встретился с Фёдоровичем и бандитом. Бандита родители назвали Володей. Вроде он из Саминска, служил в Ростовском спецназе. В Дагестан на борьбу с бандой их отправили 2 месяца назад. Машина, в которой ехал Володя, подорвалась на фугасе. Он рассказывал, что помнил вспышку, грохот, будто небеса обрушились на землю. Затем почувствовал, как его дёрнуло за руку, а потом наступила всепоглощающая тьма. Володя рассказывая эту историю Костеку, обмолвился, что долго-долго находился в темноте. Пытался бежать, кричать, найти выход или хотя бы стены. Со смущением признался, что даже плакал от безысходности, но никак не мог покинуть тьму. А в какой-то момент осознал, что лежит на больничной койке. Тогда наступил ещё один шок. Он увидел, что его культю Нюхала обнажённая женщина средних лет с растрёпанной шевелюрой. Володя признался, что даже не понял, чем больше оказался шокирован видом женщины или культёй вместо собственной руки. А бандитом его нарекли уже в лагере, когда прознали о таланте всех обыгрывать в карты. Фёдорович даже предупредил, чтобы не вздумал с ним садиться за карточный стол. Мол, этот однорукий бандит и дьявола обыграет. Фёдоровича, кстати, звали Фёдоровым Фёдором Фёдоровичем. Что у них семейная эта традиция такая, называется Новей Федями. Если требовалось, то делали двойное имя. Как похвастался старик, ещё Александр I предложил какому-то из его прапрапредков ввести такую традицию. С тех пор и звали все мальчики их семьёй Фёдоровыми, Фёдорами, Фёдоровичами. Если при царях их род был хоть чуточку знаменит, пусть и в своей губернии, Ну, после прихода большевиков такая известность чуть не вышла боком. Всем Фёдоровым, Фёдором Фёдоровичем. Большинство из рода, кстати, или перестреляли, или сгнили по лагерям. Избежал этой участи лишь дед Фёдоровича. Он затесался в проотряд под командованием Роландо Фрейслера, а после окончания гражданской ушёл в ВРККА. К 36-му году он уже занимал какой-то пост в НКВД. Мой дед, внук Фёдорович, работал сантехником в аварийке Мосводоканала. Единственным в его жизни достижением стало то, что его шандарахнула трубой по голове в очередном подвале, благодаря чему и пережил одичание людей. Потомков Фёдорович, кстати, не оставил, но его это особо и не волновало. Его, как понял Костик, вообще ничего не волновало. Он всю жизнь прожил сегодняшним днём. Марина до часа Х работала проктологом. Она так никому и не признавалась, от чего впала в кому. А напрямую с ней Костик говорил мало. Всё, что получилось узнать, Пётр Валерьевич вместе с бандитом нашли её на пороге клинической больницы номер 86. В лагере выживших поговаривали, что перед днём Х её сын разбился в аварии. Она его похоронила, наглоталась таблеток и впала в кому. А когда вышла, то остались единицы нормальных и адекватных людей. Правда это или нет, Костик не знал, а спрашивать неудобно. Марина вообще мало с кем общалась, в основном по необходимости. Остальное время она проводила, запершись в своей комнате. Еду на всех готовил Рому, так его прозвал бандит за точный античный профиль. Парнера-вестника Костика звали Ромой, но по имени его никто не называл. Так всегда бывает с настоящими прозвищами. Если прицепится, то фиг потом отдерёшь, даже смерть не сможет. Готовить Ромал не просто любил, а обожал. Для него было совершенно не трудно приготовить каждому отдельное блюдо, главное, чтобы продукты имелись. До дня Х он работал старшим менеджером в салоне сотовой связи. Конечно, что-то и когда-то кошеварил. Пельмени или яичницу, после комы жению мог себя заставить выйти из кухни. Даже спал там на самодельном тюфяке между столами. В лагере выживших на него поначалу смотрели как на чудака или милого уроца, но потом появились более интересные персонажи. К тому моменту, как Костик стал полноправным членом лагеря, в нём насчитывалось уже 8 человек вместе с самим Костиком. Ануш Агазаровна, сорока девятилетняя полноватая армянка, приехала из Кисловодска. У неё обнаружили рак мозга и требовалось лечение в столице. Как и полагается в России, Анестезиологу дали на лапу, но тот всё равно сделал что-то не так, и после операции Ануш впала в кому. Как завершилась операция, неизвестно, но Марина сказала, что вряд ли удачно. Ануш беспрестанно жаловалась на мигрени, головокружение и за видной регулярностью падала в обморок. Бандит даже как-то пошутил, что по Ануш можно часы настраивать. За эту шутку он, конечно, сколопотал презрительные взгляды, но сказал в сущности правду. Ануш падала в обморок точно в 10:43 утра и без 2 минут 9 по вечеру. Пётр Валерьевич долго думал, каким делом её занять, в итоге назначил мастером чистоты. С таким назначением Ануш, конечно, оказалась не согласна, но другой работы для неё пока не нашлось. Вместе с Костиком из Комы вышла Тамара Лирова, голубоглазая блондинка, с той неуловимой русской красотой, которую отдельные девицы отчиняется американской моды, пытаются скрыть за ботоксом и силиконом. Марина с бандитом нашли её в той же больнице, что и Костика, только на втором этаже. Работала она фельдшером на скорой. Приехав на очередной вызов, столкнулась с пьяной компанией подростков. Одному из них стало плохо. Ничего особенного в том случае не было. Рвало паренька. Тамара посоветовала дружкам поить его водой и ни в коем случае не давать больше алкоголя так один из них пытался. Но на Тамару встали наседать, мол, останови рвоту, надо продолжить застолье. Она пыталась им объяснить, что рвота – это естественная реакция организма на критическое количество яда. Но разве пьяному можно что-то втолковать? Она уже собиралась уходить, когда один из парней, покачивая бейсбольной битой, перегородил дорогу. Требования подростков резко изменились. Они захотели ни много ни мало, чтобы скорая отвезла их с обутыльника в больницу – а на худой конец к нему домой. И когда Тамара отказалась... Очнулась она уже в лагере. Предполагала, что получила бейсбольной битой по голове. В подтверждение этой теории говорила защитная рана над правым ухом. Вскоре они с Костиком стали вместе гулять по саду. Вместе занимались в спортзале. Поначалу Тамара разговаривала мало. Костик видел, как ее что-то гнетет, но не мог понять причину. В конце первой недели, когда они закончили вечернюю тренировку, Он спросил у нее об этом. «А ты веришь тому, что говорит этот Власов?» Ответила она вопросом на вопрос. «Тому, что говорит Марина?» В спортзале никого, кроме них, не было, поэтому говорила она громко. Костик приподнял левую бровь и усмехнулся. «Верю», — сказал он. «Я кое-что видел». «А что такого сказочного?» — говорит Марина. «Предположим», — легко согласилась Тамара. «Ты кое-что видел» то, что тебе позволили увидеть. А Марина, ты разве не знаешь, что такое кома? Это когда человек вроде как спит, но разбудить его невозможно, полушёпотом произнёс бывший редактор. Кома это вегетативное состояние, которое вызвано глубоким и почти полным э торможением в коре головного мозга с дальнейшим распространением на подкорку и нижележащие отделы центральной нервной системы из-за острого нарушения кровообращения в головном мозге. А ещё при коме возникают нарушения кислотно-щелочного равновесия в нервной ткани. Очень часто бывает кислородное голодание или нарушение ионного обмена и энергетическое голодание нервных клеток. Томаза молчала и посмотрела на вытянувшееся лицо Костика. Говоря проще, кома это состояние между жизнью и смертью. Ты знаешь, что при коме нарушается частота дыхания, а в сердечном сосудистом тонусе происходит серьёзное изменение. Я спросила у Марины, почему мы не умерли. Мы с тобой. Если мы находились в коме, мы должны были умереть, когда всё это случилось. Понимаешь? Однако вместо этого нас сюда привезли на грузовике. Не на реанимобиле, в грузовике, как манекены. Костик промолчал. Ему уже несколько раз приходило в голову, а вдруг это какой-нибудь розыгрыш или эксперимент. Им выделили огромную территорию, назвали это дачей чиновника, дали вояку, что во пресmatривал, хорошего повара, врача. Да только не верил он, что весь эксперимент организовали ради него, даже ради двоих людей. Вдруг там кто-то махнул рукой в сторону с тележёс гантелями. Всё по-прежнему. А мы здесь аперты, словно белые мыши. Избрали нас. Фигня какая-то. Покачал головой Костик. Я уже думал над этим. Не похоже это на правду. Я редактор в мелком издательстве. Ты фельдшер. Ну кому мы нужны? К тому же насильно над нами эксперименты ставить. В Москве много людей, которые добровольно на это согласятся. Пусть и за вознаграждение. И все-таки меня... Не отпускает это чувство, что не всё тут чисто. Тамара направилась к лестнице, её походка уже приобрела грацию, которой пару суток назад не было. Наверняка день и 2, и Петр Валерьевич придумает для них какую-нибудь работу. Костик непроизвольно засмотрелся на бёдра фельдшера, даже не заметил, как та остановилась и обернулась. Не хочешь сам достовериться во всём, о чём нам так упоённо рассказывает? У Костика перед глазами мелькнул мужик выпрогнувшей из окна. Женщина с крысы заглянувшая в будку охранников, пустая улица, брошенные машины. Я не хочу отпускать тебя одну, честно признался Костик. Я понимаю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. На твоём месте я бы, наверное, тоже не слишком-то верил этому Власову. Хочешь выбираться, посмотреть всё своими глазами? Тамара кивнула. Хорошо. Костик почувствовал непонятное воодушевление словно собирался сделать единственный правильный в жизни поступок тогда выходим завтра утром решил он с рассветом пока все спят хорошо серьёзным лицом кивнула тамара у меня мама на октябрьском поле живёт пойдём туда если там всё так как я видел то нам вообще без разницы куда идти если же не так он даже не знал чем закончить речь А вдруг это действительно эксперимент и завтра они из него выберутся? С рассветом встречаемся в саду, сказала Тамара на лавочке. Хорошо, кивнул бывший редактор.